Отчетливо и медленно произнесенные брожелоном, падали одно за другим, словно студенные капли черных ногих деревьев, претерпевших зимнюю бурю. От этого последнего удара Атос пошатнулся, и даже сам герцог, казалось, заколебался. Гремой спустил глухое стенание и уронил бутылку с вином, разбившуюся на ковре, которым был застлан пол, но никто не обратил на это внимания.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 Я отдал ему слово и требую от него лишь вашего разрешения. И, пролив этот бальзам на раненое отцовское сердце, герцог потрепал по плечу старину бремо который сверх всякой меры моргал глазами. Затем он присоединился к свите, ожидавшей его у цветника. Свежие и отдохнувшие лошади быстро умчали гостей. Атос и Бражелон,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 Рауль приказал вести себя в Люксембургский дворец, и, не зная, что он попал туда, где живет лавальер,